Глава восьмая. Оказывается, леди Элинор не только отлично готовила, но ещё и играла на арфе. Сразу после завтрака она, явно пытаясь проявить ко мне внимание, пригласила нас с Денби подняться в музыкальный салон, заявив, что разучила новую пьесу и вот уже несколько дней мечтает найти достойных слушателей. Надо же, удивилась я. Арфа? Я играю и на рояле. На мне больше нравится перебирать струны. Есть в этом что-то особенное, таинственно улыбнулась женщина. Мы покинули обеденный зал, но когда принялись подниматься по лестнице, столкнулись с невзрачным человеком, спускавшимся нам навстречу. Он шёл в сопровождении одного из лакеев и явно торопился. Мужчина был одет во всё чёрное, невысокий, обладал такими чертами лица, которые забываешь едва отвернувшись. Увидев нас, он почтительно остановился и сделал поклон, после чего принялся спускаться вниз. Кто это? спросила я, глянув через плечо и заметив, как незнакомец, с приняв шляпу из рук слуги, покинул дом. Посмотрела уже на леди Фелтон. Но ответила мне Денби. Полагаю, это и была причина, по которой наши мужчины оставили нас во время завтрака. Сухо произнесла девушка. Мистер Стивенс? Поняла я. Так вот он какой, серый, неприметный. Боги, я уже забыла, как он выглядит. В голову пришла догадка: кем бы мог быть такой человек? Обычно подобные люди занимаются или разбоем, или работают в магическом сыске. Так как заподозрить Дориана Фэлтона вообще не с бандитами я совершенно точно не могла, то вывод оставался один: к Фэлтону приходил сыщик. Уж не из-за тебя, мелькнула мысль. Мы поднялись на третий этаж, где располагался, как я поняла, второй музыкальный салон. Роскошь для дома. Здесь было уютно. На шёлковых обоях танцевали солнечные зайчики. Мягкая мебель была нежного бежевого цвета в золотую полоску. Даже камин был выложен из дорогого антильского белого камня, имевшего тот неповторимый розовый оттенок, за который его и ценили. А в самом центре помещения стояла золочёная арфа. с резной фигуркой обнаженной девушки, спрятавшей грудь за переплетенными руками. «Эту арфу мне подарил сын, когда мы вернулись в наш дом», — рассказала леди Элинор. «Дор был таким чудесным мальчиком, он и сейчас чудесный мужчина. Жаль, только никак не выберет для себя спутницу жизни. Но я надеюсь, что это произойдет в самое ближайшее время». Мы с Денби заняли места напротив леди Фелтон, которая села за арфу, и тронула натянутые струны. В какой-то миг, когда полилась музыка, мне показалось, что она тронула не струны. Мне почудилось, что она прикоснулась к моему сердцу. Я прежде даже знать не могла, что арфа может звучать настолько божественно. Музыка, лёгкая, подобно ветру, качающему цветы в поле, звенела, поднимаясь вверх, разливаясь по дому, наполняя огромный особняк Фэлтона в чем-то чистом. лёгким, дарившим покой. Подобная музыка вызывала эмоции. Мастерство исполнительницы было выше всяких похвал. Я невольно замечталась, когда крайм глаза успела заметить движение в стороне от себя. Быстро оглянувшись, с удивлением встретила взгляд лорда Фелтона, стоявшего у дверей. А ведь я даже не услышала, как он вошёл. Внутри разлилось какое-то тепло от взгляда этих карих глаз. Сейчас показавшихся мне почти полностью золотыми. Я едва дышала и не понимала, что же со мной происходит. Но как же мне нравилось смотреть в эти глаза, и как нравилось, когда Дориан глядел на меня вот так. Кажется, даже дыхание на миг сбилось. Тело стало одновременно жаркое и холодное, а ещё стало так легко, как никогда. Неужели это влияние музыки? Дориан вздрогнул и отпрянул назад. Словно пойманный на чём-то тайном, что хотел бы скрыть. Но при этом не отвернулся и глаза не отвёл, продолжая смотреть на меня каким-то непонятным, новым взглядом. На но тут я перевела взор дальше и увидела Энтони. Олридж стоял в тени своего друга и тоже смотрел, но не на меня. Всё его внимание приковывало безучастное Денби. Молодая леди не видела Энтони а он буквально пожирал её взглядом, стоя за спиной её брата. Мне отчего-то стало неловко, а леди Элинор, увидев сына и его друга, улыбнулась и заиграла нечто весёлое. «Как я рада, что вы пришли!» — сказала она, ловко перебирая длинными пальцами струны арфы. Женщина настолько хорошо знала инструмент, что даже не смотрела на него. Всё её внимание занимал сын, который, распрямившись, Важно вошёл в салон. Дамы? Он поклонился с таким видом, будто мы давно не виделись, хотя на самом деле прошло не больше получаса с тех пор, как Дориан и Тони оставили нас в обеденном зале. Денби резко обернулась и безошибочно нашла взором Олриджа, который уже успел надеть на лицо непроницаемую маску. Энтони подошёл ко мне и встал за спинкой моего стола, всем своим видом изображая жениха. В какой-то миг стало немного тошно от этой лжи. А ещё самой малость, но я пожалела леди Эшли, которая стала заметно бледнее. Значит, ей было не всё равно, а это уже радовало. Видимо, под маской ледяной королевы были чувства, и они принадлежали Энтони. Возможно, план Олриджа имел успех. Мне оставалось надеяться на это. Ну же, окажите мне такую любезность. Вдруг проговорила леди Фелтон, прервав игру. «Потанцуйте. Я сыграю вам вальс. Конечно, арфа не сможет в полной мере усладить ваш слух. Для вальса нужны другие инструменты, но я хочу попробовать. А ничто так не вдохновляет, как вид прекрасных танцующих пар». Мужчины переглянулись. Дориан отреагировал быстрее. Он подошел ко мне и, с поклоном предложив руку, произнес «Произнёс». Могу ли я пригласить вас, леди Элдрич? И даже не взглянул на Энтони, который явно планировал танцевать исключительно со мной. "Дор это моя невеста", напомнил Олрич другу. "Я не собираюсь её похищать, но танцевать с собственной сестрой, мне кажется, неправильным, когда в зале есть другая леди. Это будет честно, не находишь, Тони?" Тут он поднял взгляд и улыбнулся, встретив ответный. «Вот и правильно», — согласилась леди Эллинор. «Я же решила дать Энтони шанс и приняла протянутую руку Фелтона». «Я согласна», — произнесла, поднимаясь со стула. «А я...» — Дэн Береско встала, но Олридж был быстрее. Он приблизился к ней и с поклоном предложил руку, глядя глаза в глаза той, которую любил. «Сама не знаю почему, но я смотрела на них». Какой-то миг мне даже показалось, что леди Эшли проявит характер и просто уйдёт, оскорбив гость отказом. Но она приняла руку Олриджа, хотя было заметно, насколько ей не хотелось делать этого. "Не судите строго", проговорила леди Эленор и провела пальцами по стронам, вызывая волну мягкой музыки. Играю вальс в первый раз. "Полно, матушка, вы всегда пытаетесь выпросить комплимент", пошутил Дориан. Эли де Фэлтон, рассмеявшись, заиграла. Что и говорить, вальс в исполнении на арфе звучал несколько непривычно, но я чувствовала себя удивительно легко, когда сильные руки Дориана Фэлтона держали меня в танце и кружили по залу. Я отвлеклась настолько, что почти не замечала пару танцующую рядом. А Дориан, словно испытывая на мне своё обожание, смотрел так, что по спине бежали мурашки, а колени наполнялись невероятной и непривычной слабостью. Я не сразу осознала, что он пытается очаровать меня, скорее всего по привычке, так как я сильно сомневалась, чтобы Фэлтон мог предать дружбу с Энтони. Мы продолжали танцевать, когда салон наполнился весёлыми криками и топотом маленьких ног. Близнецы Дейзи и Рози, словно два лёгких ветерка, рвались в помещение и, повторяя за взрослыми, взялись за руки и принялись кружиться под музыку. "Девочки!" ахнула Денби и остановилась. Леди Элинор продолжала играть, когда её дочь, отставив энтени, подошла к своим детям и строго взглянула на обеих, сложив руки на груди. Итак, проговорила она достаточно громко. Что вы обе, позвольте спросить, делаете здесь? Девочки остановились, а старшая леди Фэлтон перестала играть, закончив фальс на мягком аккорде. Мы с Дорианом остановились, Только мужчина не спешил отпускать меня. Более того, он взял меня за руку, и я невольно вздрогнула. Это был не танец. Ему нельзя касаться меня вот так. Словно почувствовав мое напряжение, Дор оглянулся и опустил взгляд, словно только сейчас увидел, что держит меня за руку. Отпустив мои пальцы, он быстро извинился и заложил руки за спину. Вы должны быть на занятиях, между тем продолжила отчитывать детей Денби. Но матушка, взвило Рози. Мам, повторила за ней Дейзи. Ужасно непослушные девочки, посетовала леди Эшли и закатила глаза в притворном ужасе. Впрочем, близнешки не обратили на это особого внимания. Они бросились со всех ног к Дориану и несколько секунд спустя повисли на нём, твердя одно и то же: Дядюшка, ты обещал за зоологический сад. Фэлтон присел на корточки, и плач как-то сразу стих. "Действительно", проговорил он. "Как я мог забыть?" "Но ты забыл", попеняла ему Дейзи. "А мы ждали, ждали. А сегодня превосходная погода, дядушка". Дэнби, глядя на это безобразие, тут же подошла к дочерям. "Вы не желаете учиться? Какое может быть поощрение вашему побегу?" «И где вы оставили бедную миссис Блу?» «На лестнице», — Бойко ответила Рози. «Она устала за нами бежать, и там стоит, дышит», — продолжила за сестрой Дейзи. Я слушала этот разговор и понимала, что, несмотря на то, что девочки кажутся непослушными, мне нравится их непосредственность, свойственная лишь детям. И, оказывается, Дориан обещал сводить их в зоологический сад. Что ж, я бы и сама не отказалась посмотреть диковинных животных. Дэнби. Поднявшись на ноги, Дориан посмотрел на сестру. Близняшки сразу вцепились в руки дяди и, запрокинув головы, следили за своей матушкой. Леди Эшли явно была недовольна. Но, полагаю, не столько поведением детей, хотя это тоже было одной из причин, сколько танцем с Энтони. «Я правда обещал девочкам сводить их в зоологический сад. А я привык выполнять свои обещания». Продолжил он. Близняшки тут же запрыгали на месте, словно веселые зайки, Наден бит так взглянула на обеих, что они тотчас притихли и спрятались за своим дяденькой. "Только не сегодня", проговорила она. "Если бы не побег от миссис Блу, я бы подумала: возвращайтесь в классную комнату и порадуйте меня своими успехами в уроках. Тогда я позволю Дориану отвести вас туда, куда он обещал". Девочки посмотрели на дядю, но Фалтон не пошёл на поводу у грозных глаз этих озорниц. Давайте послушаем маму, девочки, сказал он, приняв сторону сестры. А ты не забудешь завтра о своём обещании, напомнила ему Рози. Мне и вправду очень стыдно, что я забыл, искренне произнёс мужчина. Ступайте, занимайтесь, и если ваша мама останется довольна, а миссис Блу похвалит вас сегодня, то завтра, после завтрака, мы едем смотреть животных, закончил он. Ура! Тут же в едином крике девочки резво подпрыгнули вверх, но радость была омрачена появлением в зале раскраснившейся миссис Блу. Она вошла, сделав немного кривой к Никсен, после чего посмотрела на воспитанницы и лишь покачала головой. «Миссис Блу, прошу вас простить детей», — обратилась к нянюшке леди Элинор, до сих пор молча сидевшая подли арфы. «Они больше не будут себя так вести, да, девочки?» Добавила женщина и строго посмотрела на внучек. Сегодня точно не будем, рассмеялась Дейзи, и миссис Блу лишь обречённо вздохнула. Кажется, мне действительно пора пригласить в наш дом кого-то в помощь вам, сказала Денби, посмотрев на старую няню. Вы только не переживайте, нянюшка Блу, никто вам от места не откажет. Будете присматривать за девочками, как и прежде. Давно пора. Олобнулся Дориан и ласково потрепал одну из сестёр по макушке. Слишком в них много энергии. Персивал. Леди Эдна застыла у окна, внимательно глядя на сына, шедшего в гостиную. Уитни поднял взгляд и подошел к матери, ощущая растущее раздражение. «Этим утром я отправила в особняк к Фелтонам цветы для агаты», — сказала леди Уитни и добавила. «От твоего имени». «Матушка». Перси приблизился к ней. «Возможно, нам стоит оставить ее в покое». Предложил он нерешительно, и женщина закатила глаза, услышав такие слова. «Открыт». «Боги великие, ты весь в своего отца», — ответила она. «Порой мне кажется, что единственный человек в этом доме, у кого есть голова на плечах, — это я. Один проигрывает наше состояние в карты, другой неизвестно где пропадает вечерами, а кредиторы и бумаги — все на мне». Она отвернулась от сына. «Когда я выходила замуж за твоего отца, то и помыслить не могла, что моя жизнь превратится в череду постоянных долгов и попыток выжить в обществе». «Матушка, сделал попытку Перси. Я могу жениться на ком-то менее состоятельном, чем леди Элдридж». «Да», — она резко обернулась, смерив своего наследника долгим взглядом. «Где ты, скажи на милость, найдешь еще одну сироту, да еще и с такими деньгами, как у Агаты?» «Но мне нравится другая матушка», — ответил он. «Другая? Ах, да! Девица Трейлони?» Губы леди Эдны скривились в неприятной усмешке. «Что и говорить. Ты ищешь легкой жизни? Эта рыжая особо глупа и будет во всем подчиняться своим родителям, даже если у тебя получится добиться не ее, заметь, а их расположения». «Пока немногие знают о том, как обстоят наши дела», — тихо проговорил Персиваль. Ох, не сомневайся. Прежде чем дать своё позволение на брак с этой девицей, её отец всё тщательно проверит, и ты не получишь её руки. Поэтому Агата для нас настоящий шанс на спасение. И если бы ты только у меня был более решительным. Трайлони не отдадут свою дочь за один лишь титул. И не надейся. Ты полагаешь, мама, что я недостаточно хорош для Кэтрин? Слово матери задело молодого лорда заживо. "От чего же?" она пожала плечами. "Ты хорош собой, получил приличное образование, но вот у тебя, увы, нет денег. А без денег, с одним лишь именем, ты не будешь желанным супругом для девиц нашего круга". Персиваль нахмурился. "Ступай", проговорила Эдна. Мне необходимо подумать. Полагаю, Агата выбросила цветы или отдала слугам. Я слишком хорошо знаю её отвратительный характер. Но главное не это. Главное, что она видит. Ты проявляешь настойчивость и умеешь извиняться. Возможно, если мы немного подождём и покажем некоторую снисходительность, она потеряет бдительность. Но её помолвка, матушка? Спросил Перси. Ты сама сказала, что леди Элдридж помолвлена с Энтони Олреджем. Леди Уитни усмехнулась. Что-то подсказывает мне, что всё это фарс. Девчонка просто тянет время. Но начал было сын. А помолвки ещё никто не удосужился сообщить в обществе. Так что ты меня понимаешь, Перси. Думаю, всё это придумала леди Фэлтон. Видимо, Агата ей приглянулась, и она решила помочь девчонке. Но я не настолько глупа, чтобы поверить в такую нелепую ложь. Женщина посмотрела на сына и улыбнулась. Мы просто подождём. А пока стоит попросить нашу дорогую Пенелопу навестить её подругу в доме Фэлтонов. Возможно, ей удастся узнать о быстинном положении дел. Письмо пришло сразу после обеда, когда мы с леди Фэлтон отправились в её любимую гостиную с огромным камином и эркерным окном, чтобы немного развлечься. Леди Эленор взялась за вышивку, а мне предоставили на выбор несколько книг, совсем новых, только вышедших из магической типографии. В основном это были романтические истории, одной из которых я выбрала, ориентируясь на обложку и аннотацию. В гостиной мы были одни. Мой так называемый жених отправился на конюшню с хозяином дома, где мужчины собирались смотреть нового скакуна, приобретённого Дорианом на прошлой неделе. Аденби вышла с девочками в сад, оставив миссис Блу отдыхать в её комнате. Из окна мне было видно, как леди Эшли и её близнеашки играют в мяч. Когда в дверь постучали, и вашит шелоки с поклоном протянул хозяйке дома запечатанный конверт. Благодарю Хаммер. Леди Элинор отложила вышивку и приняла письмо. Сломав внушительную печать, она достала сложенный вдвое белый листик из конверта и, развернув, принялась читать. Я проследила за ней взглядом, с какой-то радостью отметив, что письмо, видимо, несло в себе приятные новости. А ещё спустя несколько секунд леди Фэлтон подняла взгляд и, сложив послание, посмотрела на меня. Хорошие новости? осмело предположить я, когда увидела улыбку на губах женщины. О да. Она кивком головы отпустила лакея и добавила, обращаясь ко мне: "Завтра приезжает моя матушка". "Ваша матушка?" "О, я, наверное, неправильно выразилась. Это леди Долорес Фэлтон, мать моего супруга, увы давно почившего". Между нами сложились доверительные и тёплые отношения, вследствие чего я называю её не иначе, как матушка. «Леди Долорес Фелтон? Я даже не знала о её существовании». «Да, и вы скоро познакомитесь». В письме она пишет, что очень соскучилась за правнуками и желает присутствовать на королевских скачках, которые состоятся в конце месяца. Леди Элинор снова взялась за иглу, протянув в неё яркую зелёную нить. «Вот, значит, как». У лорда Дориана есть бабушка. Мне даже стало любопытно, что представляет из себя эта почтенная леди. Но если она похожа на леди Элинор, то несомненно понравится мне. Думаю, Дориан будет рад её приезду. Леди Далорас уже в почтенном возрасте, но она не может усидеть на месте и постоянно в разъездах. Хвала богам, здоровье ей позволяет совершать дальние путешествия. А денег теперь благодаря Дориану хватает на подобные развлечения. Хозяйка дома Лукава взглянула на меня и добавила: "Знаете что, Агата? Я ответила молчаливым вопросом, украсив его лёгкой улыбкой. Я тут подумала о том, чтобы устроить в честь вашей помолвки небольшой приём. Таким образом уитни не будут сомневаться в том, что ваши стои не чувства и союз настоящий". Когда они узнают, что у меня достаточно сил для того, чтобы присутствовать на торжестве, то тут же потребуют, чтобы я вернулась назад, предположила спокойно. Ну уж нет. Поверьте, дорогая, мой сын уже что-то придумал. Мы вас не отдадим. Она лукаво улыбнулась, а я посмотрела в сад, туда, где гуляли Денби с девочками. И тут увидела нечто удивительное. Одна из девочек Если моя наблюдательность меня не подводит, то Дейзи сейчас создавала с помощью магии огромных сияющих бабочек, которые рождались на ее ладонях и взмывали вверх, тяжело махая прозрачными крылышками. И этих бабочек, всех цветов и оттенков было так много, что они наполнили собой сад. Леди Эшли стояла, держа за руку Рози, и обе смотрели, как Дейзи пробуждает магию». Она невероятно талантлива, проговорила я, не в силах удержаться от восхищения. Леди Фэлтон подняла взгляд от работы и посмотрела в окно. Заметив бабочек, женщина лишь улыбнулась, сказав: "После Дориана такая сила пробудилась только в Дейзи, что удивительно. Дор надеется, что Денби отдаст девочку в академию, и я поддерживаю его в этом решении. А Денби? У неё ещё есть время подумать". Дейзи слишком мала. Согласно Кивнов, я встала и подошла к окну, чтобы поближе рассмотреть это чудо. Дейзи, видимо, заметив меня, направила самую большую радужную бабочку к окну. Ещё какое-то время я молча наблюдала это великолепие прямо перед собой, восхищаясь истинным даром ребёнка. А приёме, который леди Фэлтон намеревалась устроить в честь нашей с Олриджем помолвки, она заговорила за ужином, когда за столом собралась вся семья. Новость обрадовался только сам Тони. Его друг на предложении матушки ответил с каким-то мрачным взглядом, который леди Эленор впрочем не смутил. Денби просто промолчала, но её вспыхнувшее недовольством и как мне показалось ревностью глаза Сказали мне, что то не на правильном пути. Возможно, он окажется прав, и чувство этой ледяной леди взорвётся вулканом страсти под влиянием ревности. Ведь правослово надо быть просто каменной, чтобы видеть любимого рядом с другой и знать, что можешь лишиться его навсегда, оставаться настолько равнодушной. Оказывается, леди Эшли не была монолитом без эмоций. Я с каким-то внутренним удовольствием поймала её взгляд, И тут же посмотрела она на Энтони, который казался вполне счастливым. Не от официального провозглашения о наших отношениях, а из-за женщины, стена рвна душе которой дала долгожданную трещину. Мы совместим приезд леди Далорас и новости о помолвке, продолжал радовать детей хозяйка дома. Бабушка приезжает. Ахнула Денби, и лицо её стало розовым от волнения. Да, сегодня днём я получила от неё сообщение. Мы встретимся уже завтра, если её не задержат в пути какие-то непредвиденные обстоятельства, сказала леди Фэлтон. Матушка имеет в виду, что наша милая бабушка может по пути свернуть к лорду Олиссу, который разводит породистых лошадей, а лошади для леди Долорес ещё одна страсть, помимо любви к путешествиям, пояснил Дориан, обращаясь ко мне. Наши ба как всегда не сидится на месте. В голосе Денби послышалось недовольство. В её преклонном возрасте давно пора пренемать подруг и распивать чай в тишине и покое, а она она имеет право жить так, как ей нравится, дорогая, осторожно перебила дочь леди Элинор. Наша любимая леди Долора воспитала чудесного сына, вашего с дором отца, и была всегда примером для истинных леди. Правда? Кажется, Дентби могла поспорить с данным утверждением. Но тут вмешался Энтони, сообщив всем, что сразу после ужина они с Дорианом отправятся в клуб. И снова оставите наскратать время одних? улыбнулась леди Элинор. За столом завязалась лёгкая беседа. Я же отвлеклась, поддавшись своему воображению, которое рисовало мне леди Далорас высокой и строгой дамой с суроженным лицом. Одетую в дорожное платье и, возможно, немного склонную к полноте вследствие возраста. Впрочем, я не стала особо тратить время на фантазии, понимая, что уже завтра своими глазами увижу эту путешественницу. Мы почти заканчивали ужин, когда в обеденный зал вошёл дворецкий и сообщил, что ко мне прибыла гостья. Я даже удивилась, не понимая, кто это мог быть. Неужели леди Эдна? Очередная попытка вернуть меня назад? К слову я была поражена тому, что лорд Уитни мой опекон пока не явился, чтобы напомнить мне о правилах приличия. Кто бы это мог быть? проговорила леди Фэлтон и посмотрела на меня. Вы позволите? я поднялась из-за стола, и тут же оба мужчины, Тони и Дорф, встали, как того требовал этикет. Это некая леди Пенелопа Уитни, продолжил дворецкий, и моё сердце забилось от радости. Вот уж кого я буду счастливо видеть с новой семьёй Пикуна, так это и его дочь. Пенни. Я подавила улыбку. Прошу меня простить, добавила и покинула зал, отрицательно покачав головой в ответ на молчаливый взгляд Олреджа, который явно предлагал составить мне компанию. Нет, уж кого Пенни Лоупит ни я не боялась, ведь она единственная из семьи Пикуна была расположена ко мне. Я увидела девушку в холле. Пенни стояла, держа в руках перчатки и оглядывалась, рассматривая дом. Заметив меня идущую следом за дворянским, девушка просияла и бросилась ко мне навстречу. "Ахагата, как я рада!" Она обняла меня и нежно по-сестрински поцеловала в щёку, после чего, отстранившись, положила левую руку на плечо и с тревогой посмотрела в глаза. "Мне стоило приехать раньше, но ты же знаешь мою матушку, Агата", продолжила она. Давай поговорим в моей комнате, предложила я, и Пенни согласненьки внула. Мы поднялись по лестнице. Девушка с любопытством рассматривала статуи и картины, любовалась дорогими коврами и мрамором, но когда мы оказались в моей комнате, словно позабыла обо всём, кроме меня. Матушка сегодня мне так и сказала: "Пенни, ступай-ка, проведай нашу Агату и уговори её вернуться. Возможно, ты повлияешь на неё, вы ведь почти подруги". Молодая леди Уитники внула. Да — Да-да, именно так она и сказала. Я решила воспользоваться ситуацией и пришла. — Я так рада тебе, — проговорила искренне. Лицо Пенелопы осветила улыбка. — Знаю, что должна была предупредить о своем приезде. Наверное, Фолтон и сейчас думает, насколько невоспитанная у тебя подруга. Не прислала ни записки, ни карточки, — смутилась она. Уверяю тебя, они всё понимают. Леди Фэлтон чудесная и воспитанная женщина, она не скажет ни слова против тебя, потому что знает, ты пришла по велению сердца, попыталась успокоить подругу. Пенелопа вздохнула. Хорошо, не будем о них. Ты уж прости, Агата, что я тогда оставила тебя с Перси, повинилась девушка. Твоё свидание состоялось? Я проявила необходимый интерес? Да, но если бы я только знала, чем обернётся мой уход. Ах, прости, Агата. Ты не взяла меня за руки. Но тут же оживилась моя собеседница. Я и предположить не могла, что этот конфуз закончится твоей помолвкой и проживанием тут она восторженно ахнула. Кто бы мог подумать в особняке Фэлтонов? Я опустила взгляд. Врать подруге не хотелось, но придётся. От чего-то я понимала, что не могу полностью ей доверять. Но Агата как-то успела познакомиться с Олриджем настолько близко, что решила принять его предложение. Полюбопытствовала девушка. Неужели это любовь с первого взгляда? Я слышала, что он на руках отнёс тебя в экипаж к леди Эшли, когда тебе сделалось дурно. Наверное, этот его поступок и заставил твое сердце забиться быстрее. Она сделала паузу, чтобы перевести дыхание. Я всегда считала, что мужчина познаётся не по его лестивым словам, а по поступкам. Но что уж говорить? Он вдобавок ещё и хорош собой. Она говорила так много, что мне можно было лишь улыбаться и время от времени кивать, чтобы подтвердить её догадки. "Как скоро ты вернёшься к Намагата?" спросила Пенелопа, когда её вопросы и ответы, касающиеся Энтони, исчерпались. "Я скучаю по тебе. Одной там плохо. Даже не думала, что буду скучать, ведь прежде я жила одна." Но когда появилась ты, у меня словно появилась сестра. Я улыбнулась. Не уверена Пенни, что вернусь, сказала честно. Леди Фэлтон пригласила меня погостить в своём доме. Мне здесь уютнее. Девушка заметно опечалилась. Наверное, проговорила она. Но разве отец не должен дать своё позволение на то, чтобы ты могла жить где-то ещё, помимо нашего дома? Вдруг спросила Пенни. Ведь он является твоим опекуном, и пока он принимает столь важные решения. Но он не может решать за меня абсолютно всё, запротестовала я. Опекун не тюремщик, Пенни. Она покачала головой. Матушка против твоего брака с Олриджем, призналась она. Но ты и скорее всего знаешь об этом не так ли? Знаю. Я не стала скрывать очевидное. Радовало то, что Пенело поговорила со мной вполне откровенно. А я, признаться, самую малость, но опасалась, что она подосла на леди Эдной. Даже стало стыдно, что посмела подумать такое о своей подруге. Мы несколько секунд сидели молча, когда в дверь вежливо постучали. Кто бы это мог быть? Я проговорила «Войдите», и в комнату вошел мой жених. Он бросил быстрый взгляд на юную леди Уитни, поклонился ей, а затем подошёл ко мне и, склонившись, взял мою руку в свою. «Душа моя!» — произнёс Тони медовым голосом с хриплыми нотками, от которых у меня точно должны были пробежаться по спине мурашки, будь я на самом деле влюблена в этого мужчину. «Я сегодня вечером не смогу составить вам компанию в гостиной. Мы с лордом Фелтоном собираемся в клуб». «О!» — я улыбнулась. «Конечно же, мой дорогой!» заставила себя сказать ласковые слова. «Я желаю вам удачного вечера и отдыха!» Он коснулся губами моей руки и, распрямив спину, посмотрел на меня влюбленным взором, а затем ушел. Едва стихли шаги Олриджа, как Пенни, раскрасневшаяся от увиденной сцены Гречо прошептала. «О, все же это любовь с первого взгляда! Ах, Агата!» Как же это прекрасно, и как я рада за тебя, за то, что ты нашла свою любовь. Она говорила так искренне, так радостно, что я снова ощутила жгучий стыд отоพลิвшее сердце. Ничего, сказала себе. Когда будет возможность, я обязательно открою ей правду, а пока вынуждена молчать. Так будет лучше и для меня, и для неё. Этим вечером в клубе было удивительно людно. Собравшиеся сигаречёв обсуждали предстоящие скачки. Оба зала и игровой и зал для отдыха были переполнены господами, курившими и пившими кто кофе, кто чай. Были и те, кто предпочитал напитки покрепче. Но ни Фэлтон, ни Олрич сегодня не замечали ничего. Они пришли в клуб с единственной целью и сразу от дверей направились в отдельный кабинет, где мужчин уже ждали. Ещё днём Фэлтон написал пригласительные на имена людей, которые владели долгами у Итти. Все кредиторы собрались в комнате и ждали прихода лордов, сидя в кожаных креслах и сгорает любопытство узнать, что такому именитому и богатому человеку, как Дориан Фэлтон, могло понадобиться от ростовщиков, не имевших ни имени, ни положения в обществе. Услужливый лакей, стоявший у двери перед кабинетом, с поклоном поприветствовал Дориана. Фелтон остановился и, взглянув на слугу, спросил. «Все приглашенные прибыли?» «Да, милорд». «Отлично». Дор оглянулся на Энтони, который был удивительно спокоен и собран. «Итак», — понял Фелтон, — «сейчас они вдвоем, возможно, решат судьбу леди Агаты Элдридж. Если им удастся выкупить долги Уитни», То девушка будет свободна от давления Пикуна и от его настырной супруги. И сможет выйти за Тони. Мелькнула в голове Дора неприятная мысль. Он старательно прогнал её прочь, напомнив себе в очередной раз, что Тони его друг, самый лучший друг, а он не имеет права желать любимую женщину своего близкого человека. По знаку Фэлтона лакей распахнул дверь в кабинет и, отступив в сторону, позволил Дориану и Тони войти в комнату, где в креслах восседали четверо мужчин. Добрый вечер, господа, сказал Дор, и взоры ожидающих обратились в его сторону. Добрый вечер, ми лорд. Первый поднявшийся на ноги мужчина был добротно и богато одет. На Фэлтон знал его как зажиточного торговца. очень богатого, но не благородного происхождения. Позвольте спросить, с какой целью вы пригласили нас всех сюда? спросил второй мужчина, обладатель пышных усов и подозрительного взгляда. Дориан знал и его. Лорд Бреннер, виконт де Антре, известный в высших кругах как человек состоятельный и крайне удачливый в игре. Мужчины и прежде сталкивались в обществе и за его пределами. и были хорошо знакомы. Ещё двоих Фэлтон знал, как за всегда тев клуба и благородных джентльменов, входивших в круг общения статусом ниже самого Дориана. Впрочем, в клубе они виделись довольно часто, но всегда ограничивались короткими приветствиями, почти не общаясь. Присаживайтесь, господа, и я изложу вам причину этой встречи. Но сначала хочу выразить признательность за то, что все вы согласились прийти сюда сегодня, проговорил Дориан спокойно. Олридж молча опустился в кресло напротив торговца, остальные мужчины тоже заняли свои места. Только после этого в кресло сел и Фэлтон. Во взглядах, обращённых в его сторону, Дор прочитал не поддельный интерес. Особенно эти эмоции отражались на лице торговца. Фолтон вспомнил его имя — Брайан Коул. «Говорить буду не я». Дор посмотрел на Энтони и кивнув, велел ему действовать. Тони обвел взглядом присутствующих и кратко изложил то, что его интересовало. Присутствующие выслушали незнакомого им господина, затем лорд Бреннер первым взял слово. «То есть ваш интерес продиктован личной целью?» «Именно». ответил тони сдержанно он помнил наставление друга о том что не должен проявлять особого рвения и интереса поскольку господа владевшие долгами уитни могли сыграть на его желании освободить невесту от пристальной опеки последних вы поручитесь за слова этого человека спросил быстро бреннер покосившись на фэлтона лично я его не знаю и не готов без вашего слова продать долги уитни кому-то со стороны Я не поощряю лорда Уитни, но не хочу, чтобы из-за его слабости страдали его же близкие. Полно де антре, — взял слово его сосед, лорд Милфред. Не говорите ерунды. Фелтон никогда не привел бы сюда подлеца. К тому же Уитни стоит проучить. Я охотно верю в то, что его супруга затеяла подобную авантюру с бедной подопечной своего супруга. Это вполне в духе леди Эдны. Мы все знаем ее характер, далекий от любезного». «А мне вообще все равно, кто что кому должен», — пробасил торговец, и взоры присутствующих обратились в его сторону. «Я просто желаю получить назад свои деньги, и если долг мне выплатит не сам должник, а кто-то со стороны, мне плевать». Милфред усмехнулся, затем подался вперед. «Я за любовь». И да, его усмешка стала шире, превращаясь в лукавую улыбку, — И не против тоже получить свои деньги назад. Уитни слишком долго не выплачивает долг. «Я тоже продам вам векселя Уитни», — тихо проговорил третий джентльмен, до сих пор хранивший молчание. Виконт был последним, кто кивнул, соглашаясь. «Вот и отлично. И да, господа, вы все получите приглашение на нашу помолвку с леди Элдридж», — сдержанно проговорил Олдридж, получив согласие кредиторов. Дорриан спрятал насмешку, сделав вид, что рассматривает свои длинные пальцы на правой руке, где красовалась печатька с гербом рода. "Вот и замечательно. Тогда отметим эту сделку вином", продолжил Энтони. "Но сперва дело". Да, согласно закивали присутствующие господа, а лицо торговца даже раскраснелось от предвкушения. "И я надеюсь, вы принимаете чеки?" Уточнил, как бы ни взначай Тони. Благородные джентльмены ответили утвердительно или шторговец проговорил: "Я больше доверяю золоту, ми лорд, с вашего, так сказать, позволения. Будет вам золото". Олабнулся Фелтон и проследил за тем, как виконт первым достал из нагрудного кармана нужные документы и положил их на стол.